Глава 43. Обещание, обещание. Еще сутки они набирали сил. Гидеон предпочитал молчать. путешествие через Верду, необходимость держаться за Малеата без сна и отдыха не располагали к разговорам. К вечеру прибыла еще одна армия, и улица запрудила еще больше дикарей, жаждущих драки. Галанор и Гедеон узнали об этом, когда, завернувшись в какие-то лохмотья, выбрались в город достать провизии для побега из Мала-Айсая. Побег осложнялся тем, что Ларвана и Фалан наверняка были слабы и ранены. К счастью, зачарованная сумка Гедеона позволяла хранить достаточно еды и воды. За несколько часов до рассвета маленький отряд засел на краю крыши. Улицы постепенно затихали, но еще недостаточно опустели. «Новой армии тоже хотелось пошататься по городу». «И все же вы уверены, что это был Алидир Елатанил?» в третий раз за день переспросил галанор Аделандра рассказала им о том, что видела, прибыв в Малайсай. Голанор никогда не сталкивался с темными эльфами, однако он все знал про генерала Валаниса, главу Длани. «Мне никогда не забыть его лица», — кивнула королева. «То, что он до сих пор жив, ужасно!» К тому же он о чем-то договорился с темнорожденными и принес богине клятву на крови. Но что это за клятва мне, неизвестно. «Уверен, что это связано с армиями», задумчиво сказал Голонор. «Но зачем главе Длани, армии темнорожденных, я понятия не имею». Ничего хорошего он явно не задумал, но это лишь доказывает, что мой муж не должен был приводить свой план в исполнение. «Почему?» «Эхо судьбы» начала Адиландра, но увидела что галанор сразу потерял интерес боги существуют галанор то что наш народ в них не верит не значит что их нет через налану они поведали нам что яйца драконов важны но с их помощью не победить валаниса силы валаниса собираются вновь и приход алидира тому доказательство они готовятся к войне и ищут сторонников но почему потому что скоро валаланисс верннется и поведет их против народов Иелиана. Ты знаешь, что это правда. Ты осознал это, когда Лайра Валаркин напала на тебя в Карконате во имя своего истинного господина? Новая темная война на пороге?» Гидеон поерзал. «А пока она не началась, может, освободим ваших друзей?» Аделандри все больше нравился этот юный маг. Он казался хорошим человеком, искренне заботящимся о других, хотя душа его была омрачена. Он все еще гневался на Голонора. Но даже в таких обстоятельствах он стремился делать то, что правильно, любой ценой, не взирая на свои чувства. Многим эльфам стоило бы у него поучиться. «Скоро рассвет!» Голонор поднял голову к звездному небу, начинавшему светлеть на востоке. «Прибереги свое остроумие!» и следуй за мной!» Он хотел было спрыгнуть с крыши, но Адиландра подняла руку, останавливая его, и показала пару сияющих кристаллов. «Ясная путь покороче!» «Эй!» — возмутился гедон «Это мои!» Он открыл сумку и заглянул внутрь, будто в бесконечном пространстве можно было обнаружить пропажу. «Прости за непочтение», — ответила Адиландра. «Я взяла их, когда ты спал, и зачаровала». Голанор сжал ее пальцы в кулак, возвращая кристаллы. «Я знаю, на что вы намекаете, но обдумайте все как следует. Даже с кристаллами портал отнимет у вас силы, а они нам понадобятся». «Портал?» — взволнованно переспросил Гидеон. «Вы можете открывать порталы?» — Аделандра вновь взглянула на галанора «Так мы сможем попасть внутрь незаметно. Освободить Ларвану и фалану будет непросто». Внутри тоже достаточно темнорожденных. Не стоит тащить с собой наружную охрану. Доверься мне, Голанор, у меня тысячелетний опыт в магии. Один кристалл, чтобы войти, другой, чтобы выйти». «Вы решили открыть портал с одним?» Голанор сильнее сжал ее руку. Кристаллы вибрировали полной магической энергии, желающей выхода. «Спорить времени не было. Вот-вот встанет солнце и разбудит темнорожденных». Аделандра, непривыкшая к неповиновению от эльфов, высвободила руку и подбросила кристалл, призвав часть своей магии, чтобы открыть разрыв реальности. Темный зев портала распахнулся перед ними, бесшумные молнии заиграли по краям. Глаза Гидеона от этого зрелища округлились так, что Аделандра едва сдержала улыбку. Впрочем, улыбаться и не слишком хотелось. Она знала, что ждет их там, на другой стороне. Голанор источал недовольство, но спорить не стал, понимая, что это бессмысленно. Портал открыт, и единственный путь — внутрь, пока заклинание не выпило всю магию Адиландры. Они поспешили в портал, хотя королеве пришлось тащить пораженного Гедеона за руку. Тьма прокатилась по ним волной, и реальный мир снова возник вокруг в образе тускло освещенного тронного зала. Голонор тут же достал скимитар оглядываясь, а Гидеон замер, уставившись на закрывающийся портал. «Невероятно!» — прошептал он, глупо улыбаясь. «Сосредоточься, Гидеон!» — бросил Голонор к ввящему неудовольствию последнего. Юный маг достал посох из ножен, и тот раздался в обе стороны. Еще на арене Аделандра убедилась, что юноша отличный боец, и не сомневалась, что он поможет». Однако этой мысли на смену пришла другая, неутешительная. Эльфийка уже завела в эти проклятые богами земли один отряд, и весь его перебили у нее на глазах. Она снова делает то же самое. Голанору 400 лет, он опытный и мудрый боец, которого особенно жаль потерять. Гедеон и вовсе юный, многообещающий смертный, а она, возможно, ведет их на гибель. Королева сосредоточилась на том, что их окружало. В столь ранний час тронный зал пустовал. По углам горели четыре жаровни. С балкона открывался прекрасный вид на ночное небо, и ветерок ленив раздувал прозрачные занавеси. Аделандру так и тянуло туда, где Криноарак избил Эденора, прежде чем швырнуть его вниз. Какой-то раб уже отскреб пол, но эльфийское зрение Аделандры позволило увидеть темную кровь между камней. «Как мы поймем, куда идти?» — спросил Гидеон. «Они держали меня на верхних этажах до того, как отправить на арену». Аделандра стиснула зубы, чувствуя, как гнев снова разгорается внутри. Сколько ночей она просидела, прикованная, в покоях богини. Сколько ей довелось увидеть. «Фалана держит на вершине. Это несколько этажей вверх. Где Ларваны, я, увы, не знаю. Кринорак забрал ее, как трофей. В его покоях я не бывала». «Пожалуй, стоило поблагодарить богов за эту маленькую милость». «Может, разделимся?» — предложил Гидеон. «Ш-ш-ш!» прижал палец к губам. Он жестами показал Гидеону, что-то слышно вдалеке. Они пошли на звук, и, наконец, Гидеон тоже начал различать голоса. На другом конце тронного зала была лестница, ведущая вниз. Отряд бесшумно спустился по ней и затаился у открытых дверей, которые выходили на круглый балкон над чем-то вроде зала совета. Увидев внизу сидящую на троне богиню, Аделандра потянулась за мечом. Перед богиней за полукруглым столом восседали двое темнорожденных. Все они бурно обсуждали что-то на своем языке, которого никто из отряда, увы, не знал. Гидон вдруг поднял палец, показывая, что появилась идея, и полез в сумку. Он так усердно искал что-то, нахмурив брови и высунув кончик языка, что Аделандра чуть не засмеялась. «О, это человеческая грация!» Наконец он извлек из сумки маленький волчок с выгравированными рунами и раскрутил его на полу. Стоило волчку завертеться, как слова языка темнорожденных зазвучали более знакомо. «Как ты посмела обменяться кровавыми клятвами с эльфом?» взъярился ударив по стулу смуглый воин. В его бритый череп были вшиты крошечные драконьи зубы. «Говори за Малайсай и Довасай, но не за Гровасай! Почему мои люди должны сражаться за какого-то эльфа на чужой земле? Пусть провалится этот илиан разве люди Гровасаи не жаждут битвы?» — спросил второй темнорожденный. Кожа его была белой, как молоко. Одна половина головы выбрита, с другой на плечи свисали светлые нечесанные волосы. Обнаженный торс и руки покрывали темно-алые татуировки, такие же вились по лбу и вокруг глаз. Рогатый в отвращении сплюнул на пол. «Ваш ткет да васай до да мозга костей!» Так глубоко засунул голову в задницу этой стервы, что у себя под носом ничего не видишь. Богиня даже бровью не повела, словно не услышав оскорбления. «Мы теперь знаем, что эльфы живут рядом с нами», — продолжал Рогатый. — Надо идти на север, грабить их города, эльфы. Вот кто умеет сражаться, не то что слабаки с Ильяна. Наши предки не зря покинули те места. — Они не просто ушли, вождь Болгора, — произнесла богиня со своего трона. — и Люди-эльфы вышвырнули нас. а Алидир латанил заверил меня, что вскоре эльфы захватят Ильян. Представь кровавую бойню, что развернется, когда мы пройдем через ворота Сайлы. Пусть два народа схолестнутся в битве. Мы придем и покажем им, что такое настоящая война. Волчок пошатнулся и замер. Слова темнорожденных вновь сделались неразборчивыми. Голонор прежде Гидеона схватился за волчок и раскрутил его с эльфийской силой. — Ни один темнорожденный не смог войти в эти проклятые эльфийские ворота, — бросил вождь Болгора. «Но когда эльфы ушли из Ильяна, ворота оказались позабыты», — спокойно ответила богиня. «Так мне рассказывали мои эльфийские источники». адиландру передернуло от мысли о том, как богиня вытаскивала сведения из Фалана и Ларваны. «Откуда ты знаешь, что их не защищают ильянцы?» — балгор откинулся в кресле. а «Алиди рассказал, что ты доверяешь эльфу». Вождь Кет встал и отшвырнул стул. Тот перелетел через всю комнату. «Как ты смеешь сомневаться в богине? Выбор прост, Болгора. Присоединись к армиям Малайсая и Довасая, или тебя заклеймят трусом и вернут в Гровасай по частям». «А мою армию ты, значит, подчинишь силой прямо тут, на улицах Малайсая». Болгора с недоверием возрился на богиню. «Мои люди будут сопротивляться. Улицы утонут в крови». «Мы перебьем твоих солдат, и ты не сможешь победить и ни в каком Ильяне?» Он довольно рассмеялся. «Думаешь, я дурак и не знаю, зачем так нужен тебе? Только у меня есть нарисованные предками карты прохода через тракт утопленников. Без них вам не пройти. Ха -ха. Остановитесь не на том острове, вас перебьют адейцы. Или еще лучше. Твари глубину тащит в свою пучину». Богиня подала знак И темнорожденный Хайворк, если Аделандра верно запомнила имя, появился из теней, передал повелительнице свитки и с поклоном скрылся. «Эти карты...» — она подняла свитки, чтобы Болгоре было лучше видно. Удивление на его лице немедленно сменилось гневом. «Ты стерва!» «Может, и стерва. Зато богиня...» — повелительница встала с трона. «В твоем лагере, вождь Болгора, есть те, кто желает видеть три города под одним флагом. Под моим флагом. Годами ты отворачивался от нашего союза, но сегодня все закончится. Если мы хотим победить в илиане нужно объединиться». «Ты говоришь о союзе, а предлагаешь рабство». Болгора тоже поднялся. «Хочешь, чтобы я встал перед тобой на колени и поклонился как повелительница? Отдал тебе гравосай на блюдечке». Кет выпятил грудь. «Склони голову, или потеряешь ее!» балгор оскалил заостренные зубы и снял с пояса кривую саблю, похожую на серп. Богиня вздохнула. «Так вот, каково твое последнее слово! Хайворк, введи вождя Балзала!» Болгора открыл рот, поняв, что происходит. «Балзал!» Хайворк открыл невидимый Аделандри двери И в зал уверенно вошел молодой человек с такими же, как у Балгоры, драконьими зубами на голове. «Гордись своим сыном, Балгора!» — продолжила богиня. «Он теперь правитель Гарваса, и его имя впишут в историю. Балзал поведет моей армии в бой, и когда Ильян пойдет, он сядет на перу по правую руку от меня. Этот юноша куда мудрее тебя!» «Но не сильнее!» — прорычал Болгора и отшвырнула со своего пути стол, готовясь разделаться с сыном. Богиня закатила глаза. «Что ж, если ты понимаешь только язык силы... Кринорак!» Тяжело шагая, в дверь за спиной Болгоры вошел самый огромный темнорожденный, которого Аделандра видела в жизни. Этот здоровяк охотился за ней и ее отрядом в пустынных равнинах и джунглях пасти гиганта, окружающих Малайсай. Под темной кожей перекатывались мускулы, а лицо скрывала маска-череп. Болгора резко развернулся к нему, выставив вперед изогнутую саблю. Аделандра разглядела легкую дрожь, но все же страх свой он умел скрывать хорошо. «Болгора оскорбил твою богиню!» — зло усмехнулась повелительница. Рогатый не стал ждать, пока Кринорак нападет. Его сабля свистнула в воздухе, целя в шею Кринорака. Но тот с нечеловеческой силой перехватил руку Болгора, не дав ему закончить удар. Аделандра услышала, как ломаются кости запястья. Болгора оглушительно закричал. Сабля выпала из его руки. Свободной рукой гигант обхватил его лицо и вонзил сильные пальцы в мягкую плоть, выдавливая глаза. Взявшись поудобнее он сжал сильнее и за криками болгора и хохотом богини аддиланддра услышала как трескается череп не выдержав боли истекающей кровью темнорожденный потерял сознание кринорак отпустил искореженный череп, схватил вождя за челюсть и одним движением свернул могучую шею. «А теперь, вождь Балзал, яви своему народу тело отца и расскажи, что титул твой по праву». Богиня обошла юного вождя, окинув его соблазнительным взглядом, и передала свитки с картами. «Веди мои армии по тракту утопленников и получи свою награду». Она обернулась к вождю Кетто. «На рассвете отправляйтесь к мировому крюку и идите на тракт утопленников. Можете разбить там лагерь, но помни». Я желаю видеть вас в Ильяне, прежде чем звезда Палдоры озарит небосвод. С этими словами богиня вышла. Все проводили ее поклонами. Кринорак безо всяких церемоний протащил мертвое тело Болгоры по полу и бросил к ногам Балзала, буркнул что-то и ушел за своей хозяйкой. Гидеон подобрал волчок, положил обратно в сумку и молча переглянулся с остальными. До них лишь теперь дошло, что все это значит. Темнорожденные собирались воевать с Ильяном. Аделандра пыталась успокоить себя тем, что Болгора был прав. За тысячу лет ни один темнорожденный не ступил за ворота Сайлы. Даже если их уже никто не охраняет, неприступные стены не одолеть. «Нужно предупредить шесть королевств», — сказал Гидеон. «Послать весточку в карад чтобы поставили войско у ворот Сайлы». «Будем решать по одной проблеме за раз», — спокойно сказала Аделандра. «Проследим за здоровяком до его покоев и найдем Ларвану», — предложил галанор «Мы знаем, как попасть к богине, но Ларвану в этом лабиринте никогда не найдем». «Разумно», — Аделандра поманила их за собой и потихоньку спустилась в зал. Гидеон, заметив на столе оставшуюся карту Верды, сунул ее в сумку. «Пирамида затихла на ночь», — Исследовать за тяжелыми шагами Кринорака было несложно. Однако охрана здесь была более серьезной, чем снаружи. Посты расставили вдоль всех коридоров и на поворотах. Гедеону несколько раз пришлось отвлекать охранников магии чтобы Галанор с Аделандрой смогли убрать их из теней. Открыть первый портал стоило немалых усилий, но дался он королеве легко. Однако, планируя отступление, она решила воздержаться от магии и положиться исключительно на свои боевые навыки. Логово Кринорака она нашла по запаху. Они спустились на уровень ниже, и эту вонь, вонь смерти и дерьма, невозможно стало игнорировать. Вспоминая потом о случившемся, она решила, что именно из-за этой вони не заметила солдата, вышедшего из-за угла позади них. К счастью, Гедон среагировал первым и, выхватив палочку Эбигейл, ударил его заклинанием достаточно сильным, чтобы солдат свалился без сознания. Хотел свалиться ему, умница Гидон как раз не дал. Чтобы тот не врезался в стену, выдав их, он заставил тело тихонько проплыть к нему по воздуху и аккуратно его уложил. Голанор, подойдя к двери Кренарака, прислушался, пытаясь различить движение внутри. Аделандра знала, что он может понять, где находится Кренарак по одной лишь вибрации дерева. Мгновение и на лице его отразилась ужасная догадка. Но было поздно, даже для реакции эльфа. Две огромные ручища пробили дверь и схватили Галанора. Вовремя отпрыгнувшая Аделандра могла только смотреть, как Кринорак вышибает дверь и как Тараном бьет Галанорам в дверь напротив. Тани выдержал их обоих, и Кринорак всей тяжестью повалился на своего противника. Аделандра ринулась на помощь, но тут из комнаты Кринорака раздался тихий всхлип. Она не смогла отвернуться, потому что знала — это Ларвана. Ларвана, так долго бывшая рядом, Ларвана, верившая ей. Ларвана, которой она обещала, что все они вернутся домой. Ее нужно было спасти. «Идите!» — крикнул Гидеон. «Я помогу Галанору!» «Помощь ему и вправду пригодилась бы». Аделандра расслышала из комнаты, в которую вломились дерущиеся сердитые голоса. Впрочем, на комнату это мало походило. Скорее уж, на казарму. В покоях Кринорака она быстро огляделась, готовая к любой опасности, но, увидев Ларвану, замерла. Бедняжка висела в арке между спальней и жилой комнатой, привязанная за руки к крюку в каменном потолке. На ее теле не было живого места, синяки, ожоги. Порезы. На полу, прямо под ней, собралась лужа крови, застарелой и новой. «Что же они с тобой сделали?» — прошептала Аделандра, осторожно коснувшись опухшей щеки эльфийки и вливая свою магию в лечебное заклинание. «Исцелить сломную кость, вернуть форму разбитым губам». Ларва очнулась и слезы тут же хлынули из ее глаз. Облегчение мешалось с неверием. «Моя королева!» прошелестела она пересохшими губами. «Тише!» Аделандра рубанула с кеметаром по веревке, и Ларвана упала ей в руки, словно безвольная кукла. Ноги заскользили по кровавой луже. «Теперь ты в безопасности. Я заберу тебя домой!» Она повторяла это снова и снова, закидывая руку эльфийки себе на плечи. «Фалан!» прошептала Ларвана. «Мы его найдем. Мы все пойдем домой!» Аделандра потащила ее к выходу, но остановилась, увидев на стене, скеметар Ларваны, еще один трофей Кринорака. Голанор перестал различать, где верх, а где низ. Кринорак швырял его по комнате, как мячик, сбивая столы, стулья, гамаки, других темнорожденных, оставляя вмятины в стенах и даже на потолке. Голанор, впрочем, тоже не терял времени и, как следует, Угощал здоровяка тумаками по голове, даже сбил маску, обнажив изуродованное лицо. У Кринорака не было носа, а верхнюю губу, судя по шраму, когда-то и вовсе оторвали. Демонстрация эльфийской силы не убедила его, что с эльфами лучше не драться, к тому же приходилось то и дело отпихивать стражников, пытавшихся ударить его в спину. Казармы, благодаря усилиям Кринорака и Гидеона, превратились в груду тел и сломанной мебели, Юный маг влез в бой без всякого страха, только Голонор не очень понимал, что он вообще делает. По всей комнате носились молнии, сосульки, огненные шары и метко бьющие темнорожденных, пытавшихся дотянуться до Голонора. Но Кринорака даже два огненных шара не остановили. Все еще дымясь, он пробил Голонором стену, вышвырнув его обратно в коридор, однако не отпустил. Стиснул ребра, скрестив руки у него за спиной, и сжал еще крепче. Голонор не мог даже крикнуть, воздуха не хватало, словно огромный питон зажал жертву своими кольцами, и непонятно, что было больнее. Чувствовать, как трескаются ребра или как воздух выдавливают из легких. Но все же он решил, что не сдастся так просто. Он выгнал спину насколько мог, попытался развести руки пошире. Кренарак рычал, вены на его руках извивались, как черви, готовые вот-вот вырваться из-под кожи. Голонор отвел руки еще чуть дальше и изо всех сил ударил гиганта по ушам, мгновенно оглушив и лишив равновесия. Кринорак уронил его на пол, как мешок. Голонор попытался подняться, отдышаться, но ноги не держали. Кринорак выглядел не лучше. Его шатало, на заплетающихся ногах он подошел к стене и упал на одно колено. «Вставай!» — крикнул Гидеон через дыру в стене. Будто сквозь туман Голонор смотрел, как маг размахивает посохом направо и налево, раскалывая черепа и ломая кости. На каждые два удара приходилось заклинание, уничтожающее темнорожденных, но стоило ощущением вернуться, как Голонор безошибочно различил топот множества босых ног по коридорам пирамиды. Приближалось подкрепление. Аделандра вышла из покоев в Кринорак, поддерживая хромающую ларвану. Несчастную явно много дней пытали, и хотя Голонор впервые встретил эту эльфийку, один вид ее ран приводил его в ярость. Посматривая на Кренорака, он поднялся и оглянулся на казармы. «А Гидеон?» — обеспокойно спросил Аделандра. «Он хорошо справляется». В тот же миг из стены вылетел потрепанный дикарь, а за ним и второй. Первый еще горел, а второй выглядел так, будто его избили огромной дубиной. К босых ног прибавились яростные крики. Казалось, вся пирамида поднялась навстречу незваным гостям. «Беги!» — велел галанор «Найди Фалана и убей эту ядовитую стерву!» Гедон выбежал из казармы с посохом в руке. Кровь текла с обоих концов. Ему тоже досталось, но свои синяки и порезы он нес с гордостью. Голонор был даже восхищен. Обойдя держащегося за голову Кринорака по широкой дуге, гедон подошел ближе. «Иди с ними, помоги спасти Фалана!» — велел Голонор, неотрывно глядя в коридор, где слышался шум приближающейся толпы. «Если то стадо до них не добежит, им будет проще!» — упрямо отозвался маг. «А если разницы нет, то я останусь с тобой!» Спорить времени не было, к тому же принимать решение мог лишь сам гедон «Как скажешь!» Голонор обернулся к Аделандре и Ларване. «Бегите! Если выживем, встретимся на восточном краю города!» Он видел, что Аделандре притит бросать на произвол судьбы даже человека, не говоря уже об Эльфе. «Хотите вы этого или нет, но вы моя королева, и будь я проклят, если брошу вас в этом богами забытом месте! Идите, Аделандра, иначе все будет зря!» Отряд темнорожденных забежал за угол, заняв коридор от стенки до стенки. Звуки, что они издавали, больше подошли бы зверям, чем людям. Кринорак тем временем попытался встать, держась за стену. Видно, к нему вернулись и зрение и слух. «Возьми!» — Аделандра вручил ему эльфийский скимитар одноручный, как его собственный. «Дай им причину бояться эльфийской стали!» Она сжала щеки Голонора, взглянула ему в глаза последний раз и потащила Ларвану подальше от толпы. Эльф не стал смотреть им вслед. Раскрутив в руках скимитары он прочувствовал их вес и баланс. Идеально. Гедеон, демонстративно подтянув свои перчатки без пальцев, упер посох в пол. Темные кудрявые волосы мага взмокли от пота и прилипли к лбу Темнорожденные, бежавшие на них, замедлились, оскалились, потрясая кто мечом, кто копьем, кто дубиной. «Готов, мальчишка?» — спросил галанор «Я вообще-то веду по очкам!» Гидон кивнул на валяющихся вокруг врагов. «И не зови меня мальчишкой!» Галанур усмехнулся. «Лучше пусть деба хвалится чем дрожит от страха». Впрочем, он подозревал, что бедняга просто пытается скрыть истинные чувства. «Главное, не останавливайся!» Он живо вспомнил свои тренировки. «Двигайся! Помни, что твое преимущество в длине посоха!» «Хочешь посмотреть на преимущество моего посоха?» Гедеон сорвался с места и бросился в атаку, и в тот же миг темнорожденные рванули ему навстречу, но столкнулись с длинной, острой сосулькой размером с копье. Сосулька пролетела сквозь не успевших разбежаться дикарей, пронзив всех шестерых и пришпилила седьмого к стене. Оставшиеся темнорожденные замедлили бег, а Голонор только этого и ждал. Он ворвался в бой с такой скоростью, что, плачив, заметнулся за плечами. Схемитары разили направо и налево и порхали, словно птицы, выпуская врагам кишки. Не дождавшись ответной атаки, Голонор пригнулся и рванул вверх, как пружина, снеся двум темнорожденным голову, а третьему отрубив руку. Гидеон со своим посохом не отставал от него. Дуэт из них получился отличный. Один рубит и кромсает, другой забрасывает толпу заклинаниями. Голанор прыгнул и, оттолкнувшись от стены, отточенным за четыре века грациозным движением, зарубил еще четверых. Его клинки легко ломали чужие, прорывали блоки, в плоть Коридор на мгновение затопило пламя. Это Гидеон выпустил огненный шар. Оглушенный криками агонии, Голанор успел зарубить нескольких горящих темнорожденных, несущихся на него. Враги прибывали. Но его это мало заботило. С такими прекрасными клинками даже армия не смогла бы его остановить. И все же что-то было не так. Кринорак исчез. Этого гиганта нельзя не заметить в толпе. Значит, тревога Голанора превратилась в страх. Он понял, какая добыча была этому чудовищу интереснее битвы. Аделандра подкралась к покоям богини, но стражников там не оказалось, а двери были широко распахнуты. Ларвана держалась, как могла, стараясь не отставать, но все же у нее не получалось идти так же тихо. Аделандра дала ей кинжал, хоть и понимала, что пользоваться им она не сможет. Покои с ее последнего визита не изменились. Та же огромная кровать у дальней стены, факелы, отбрасывающие резкие тени на низкие столики, и ложа. А Диландра взглянула на стену, к которой была прикована несколько ночей подряд. Как же ей хотелось поджечь это место и смотреть, как оно сгорает дотла. «Осторожнее, королева эльфов!» — богиня вышла из теней, сгустившихся у кровати. «Ты попала в драконье логово!» Вместе с ней появились вождь Кет и слуга Хайворк. «Чего ты хотела, эльфийчка? Прийти и забрать своего дружка?» Фаллан словно ему приказали, выступил из тени. На нем не было ничего, кроме набедренной повязки, неспособной скрыть ужасную худобу. Прекрасные глаза превратились в темные провалы над заострившимися скулами. Он не пытался ни бежать, ни бороться за друзей, просто покорно стоял рядом с богиней. Зелья, которыми его поили, превратили эльфа в раба. Увидев Фалана, Ларвана немного оживилась — Она не меньше Аделандры хотела освободить друга и перебить всех этих тварей, но королева, чувствуя, как она тяжело навалилась ей на плечо, понимала, что сражаться придется в одиночку. Ларвана была слишком слаба даже, чтобы стоять прямо, поэтому Аделандра осторожно усадила ее на пол и шагнула вперед. «Я собираюсь освободить их, бежать и найти драконов, спасти Илиан, а может, и всю Верду». Адиландра стиснула рукоять меча, блестевшего в свете факелов. «Но теперь этот город будет сожжен! Остановим мы Валаниса или нет?» «Заткни ее, Кет!» — скучающим голосом сказала богиня. Вождь Кет ухмыльнулся за остренными зубами и вытащил из-за спины двуручный мясной тесак. Адиландр не стала дожидаться атаки и прыгнула на него, выставив клинок. «Кет, как умелый воин», по-змеиному выскользнул из-под удара. Аделандра парировала его атаку и ударила в лицо навершием скеметара. Удар был так силен, что вождь отлетел к стене, истекая кровью из сломанного носа, и наткнулся спиной на факел. Одежда его тут же занялась пламенем, и Аделандра замешкалась, глядя, как он горит. Это было ошибкой. Кренарак вломился в покое и схватил Ларвану сзади, сжав ее горло так, что лицо несчастной стало багровым. Кет, воспользовавшись замешательством королевы, ударил. Эльфийская скорость диланды спасла и руку, но от раны не уберегла. Широкий клинок задел запястье, и она невольно выронила скеметар. Недолго думая, вождь свалил ее на пол одним ударом кулака в лицо. Ларвана зашлась в гневном крике — Собрав всю свою ненависть к насильнику, она размахнулась, и, не глядя, вонзила кинжал ему в глаз по самую рукоять. Гигант замер, лицо его окаменело. Безжизненная туша повалилась на пол, но бывшая жертва не остановилась. Запрыгнула на него, и, выдернув кинжал из глазницы, вонзила в грудь трупа еще раз, еще раз, и еще, пока от торса Кринорека не осталось месива. Не успел Адиландра встать с холодного пола, как острая боль пронзила её плечо. Это впилась игла с зелёным оперением из духовой трубки богини. Яд сработал быстро. Тело отказывалось двигаться. Силуэты Фалана и богини начали размываться. А Ларвана всё так же била и била мертвеца, забыв обо всём. — Вождь! — богиня кивнула на Ларвану. — Не-е-е! — Адиландра. Внятно говорить она уже не могла. Кет, злобно ухмыляясь, подошел к Ларване, закинув тесак на плечо, но она даже не обернулась. Не услышала, как свистнула в воздухе сталь. Голова Ларваны отлетела от тела и покатилась по полу, остановившись напротив бессильной Аделандры. Голова ее подруги. Не в силах сдержать слезы, Аделандра кое-как поднялась, хотя ступни уже начали неметь. «Фаллан, милый!» — пропела богиня, передавая ему изящно изогнутый кинжал с зазубренным краем. «Перережь себе горло!» «Нет!» — Аделандра попыталась победить яд с помощью исцеляющей магии, но на этим было уже не спасти. Не помедлив и мгновение, он взял кинжал и одним плавным движением перерезал себе горло. Хлынула кровь. Аделандра вскрикнула, и ноги ее вновь подкосились. Богиня ступила босыми ногами в стремительно ширящуюся лужу крови и зажмурилась от удовольствия. «Ммм, теплое!» Аделандра почувствовала, как яд вновь пробуждается в теле, как тьма подступает, готовая накрыть ее с головой. «Не бойся, эльфичка, от этого ты не умрешь, у меня на тебя такие планы!» «Аделандра!» Голонор с Гедуоном ворвались в покое, и королева ясно увидела будущее, без всяких предсказаний. Им троим не вырваться ни из пирамиды, ни из Малайсая. Кругом враги, она станет обузой, им троим не вырваться. Им троим. — Найди их, Голонор! Найди драконов! — крикнула Диландра, и, собрав последние силы, бросила кристалл ему под ноги. Голонор и Гедеон вбежали в портал быстрее, чем поняли, что случилось, и тьма поглотила их. Аделандра не спешила прерывать чары, хоть и чувствовала, как иссякает энергия, зато они точно окажутся на свободе. Последним, что она увидела, прежде чем сознание угасло, были окровавленные ступни богини. Они выбежали навстречу солнцу. Пол под ногами сменился спекшейся землей пустыни. Портал за ними закрылся. Обратного пути в Малайсай не было. галанор развернулся, но увидел только стену джунглей. Аделандра телепортировала их из-за великую пасть куда-то между джунглями, окружившими Малайсай, и горами на востоке. «Нет!» — отчаянно крикнул Голанор в пустоту. «Это было нечестно». Они пробились через сотню темнорожденных, и что в итоге? Он подвел свою королеву, свой народ, нарушил присягу. Да сделал ли он хоть что-нибудь правильно? Он все время мечтал, чтобы его освободили от долга, но вечно находились те, кто рассчитывал на него. «Возвращаемся», — бросил он Гидеону и зашагал к великой пасти. «Нельзя!» — Гидеон попытался схватить его за плечо, но Голонор не дался. «Можешь не идти, никто тебя не держит. Я сам найду королеву и...» «Там в городе три армии!» — перебил его Гидеон. «Мы не сможем вернуться, даже если очень постараемся. Ты слышал этих вождей. Войны охватят всю Верду. Восток пошел против запада, а юг хочет поглотить их обоих. Нужно объединить людей с эльфами и победить темнорожденных. Может, ты знаешь, галанор но вот я понятия не имею, как это сделать». Аделандра думала, что заключить мир помогут драконы, и я склонен ей верить. — Хочешь, чтобы я бросил ее на забаву этим дикарям? Голанур знал, что юнец прав, но легче от этого не становилось. — Аделандра просила тебя найти драконов! Гидон вытащил из сумки краденую карту. Эльф взглянул на восток, на красные горы, вздымающиеся к небу. Королева сказала, что драконы улетели туда, где-то в этих горах... Ключ к спасению Верды, спасению Аделандры. — Ты когда-нибудь переходил пустыню, Гидеон? — спросил он, глядя на дрожащий от жары марьего воздуха. — Нет. А ты? — Ни разу. Голанор сунул с в ножны и набросил капюшон. Путь предстоял долгий.